Виктор Викторович Билибин. Я и околотошный надзиратель. Я познакомился с ним случайно. Он явился ко мне с визитом в не совсем принятое для визитов время, надо правду сказать. Мы были, впрочем, взаимно очень любезны. Я ему гостеприимно показал даже мою маленькую коллекцию писем и расположение моей квартиры а он ласково расспрашивал меня о здоровье и фамилиях моих знакомых, заявил, что он очень любит литературу, сам немножко пописывает и рад со мной познакомиться. Мы расстались еще любезнее, и с тех пор он заходил ко мне иногда поболтать за стаканом чая о том о сём. Мы откровенничаем. «А знаете, — говорит он мне однажды, — подливая ром в чай, — «Знаете говоря, откровенно, по душе я так называемую юмористическую литературу не одобряю. Помилуйте, к чему? Ведь соблазн для публики, соблазн!» «Да полноте, Станислав Иванович!» возразил я. «Какой же соблазн? Какие у нас и темы возможны! Сами ведь читаете. Совсем ведь уж безобидные. Теща, кассир, интендант». Даже самим и досадно, и грустно, читаю, читаю и не одобряю. Вот вы и говорить теща. Во-первых, теща может быть очень честной женщиной. А во-вторых, вы подрываете этими насмешками семейную жизнь, институт брака. Другой бы и женился, да боится теперь теща. И стыдно ему, знакомый с улыбочкой будут спрашивать о здоровье тещи а все вы виноваты, юмористы, вред делаете. Теперь вы говорите «интендант». Да ведь вы возьмите того внимания, что интенданты — суть правительственные чиновники, удостоены, значит, вообще доверия начальства. Вы против начальства, выходит, пишете. Да ведь воруют, их и казнят. Но смеяться нельзя -с, подрываете. Или опять кассир. Да ведь вы, нападая на кассиров, на собственность нападаете. Это еще как. конечно -с. Другой бы стал копить деньги, движимость, в банк положил бы. теперь боится. Расточает. Да мы-то чем виноват, что они воруют? Раздуваете. Нехорошо-с. Нет, я не одобряю. Да вы и вообще без уважения пишете. Нередко читаешь критику и карикатуры даже на генералов. Возможно ли это? Вы с отрицанием и насмешку обо всем толкуете. Я, знаете ли, говоря откровенно, я бы юмористическую литературу того похерил бы. Не время смеяться. Там, за границей, другое дело, там давно не веря. А у нас народ благочестив и всегда всем сердцем готов. А вы портите. Верно, я вам говорю. Не в русских нравах смех, русский молитву любит. Вот в этом духе и пишите. О доблестях пишите, военных и гражданских. Внушайте печатным словом страх и повиновение, любовь к отчизне, о необходимости военной службы и об умеренности в спиртных напитках также но, ну, наконец, я понимаю, для более образованных читателей возможны разные такие любовные описания, такие романы, от чего нет. развлечение для усталого от службы духа, и ежели талантливо написана вещь, то даже способствует, склоняя к брачной жизни, увеличению народонаселения, следовательно, государственных доходов. «Вы, конечно, сами пишете», — перебил я. Он покраснел и стыдливо сказал: "Стихис. В свободное от занятий время. У вас при себе? Покажите любопытно". "При себе". -с». И он стыдливо вынул из бокового кармана розовую тетрадку. "В начале мои первые опыты стихотворства и поэзии. Я переложил в стихотворную форму всех домовладельцев города Санкт-Петербурга". Далее вот это стихотворение более лирического свойства. Я взял мысли дворника, страдающего зубной болью, но принужденного дежурить ночью. Ведь надо же и их пожалеть. Другой раздашь в зубы, а самому жалко. Служба. Вот это небольшая ода в честь частного пристава. Вроде Державина. Нет-нет, тех не читайте, вроде как у Пушкина. «Вот я все хотел спросить вас», — робко прибавил он, помолчав, — «нельзя ли некоторые тиснуть?» «Где, в осколках? Да ведь вы сами дух журнала подняли бы». «Нет, стихи прелестны, звучные но не подходят к программе». Он самодовольно улыбнулся и стал пить чай.